Глава 16. Несколько часов спустя отчеты были перепечатаны начисто и аккуратной стопкой лежали на столе. Она осознательно упомянула в них и фон Бергхоф-Линдера, и собственную теорию относительно способа проникновения преступников в жилища жертв через крышу. Несмотря на то, что знала, Фагербергу это не понравится. Бредмари также составила список жильцов всех трехэтажных домов вблизи Берлин-Паркин. Список этот, однако, не был предназначен для глаз Фагерберга. Насколько Брит Мари могла понять, среди жильцов оставалось всего три одиноких матери. Одной из них была 65-летняя женщина, с которой Брит Мари была шапошно знакома. Она проживала на первом этаже дома номер 3 по Берлингаттен вместе со своим 30-летним сыном инвалидом. Другая 35-летняя вдова аптекарша, жила вместе с семилетней дочерью на первом этаже дома номер 25 полон Гаттен. Третьей была 22-летняя санитарка, которая размещалась со своей двухлетней дочкой на верхнем этаже дома номер 27 Палон Гаттен. Бритмари размышляла. Если ее теория относительно болотного убийцы верна, он станет искать одиноких матерей с детьми на верхних этажах. Это означает, что женщина под номером 3 Та, что живет по двадцать 27, для него будет представлять наибольший интерес. Бритмари посмотрела на ее данные. Гунила Ньюман, 25 марта 1952 года рождения. Нужно было ее предупредить, но нельзя было допустить, чтобы об этом узнал Фагерберг. Немного поразмыслив, Бритмари отложила список в сторону и решила сделать перерыв. Она заправила чистый лист в печатную машинку. Бритмари хотела дополнить рассказ о бэлсе истории убийства Мерты Карлсон. Вероятнее всего, убийцей был тот самый фон Бергхоф-Линдер, но Бритмари не могла знать точно, что именно происходило тем роковым вечером. «Придется сочинять», — решила она. Так обычно поступают писатели. Медленно, но верно, из-под клавиш печатной машинки выходила история о встрече Мерты со своим убийцей. Бритмари с улыбкой воображала, что сказала бы Анита, если бы сейчас ее увидела. За спиной Бритмари раздалось покашливание, и она резко обернулась. В дверях стоял Рюбок, держа в обеих руках по чашке кофе. «Ну, как продвигается?» — поинтересовался он, искоса поглядывая на список имен, лежавший на столе перед Брит Мари. Она кивнула. «Я решила побольше узнать о жителях этих домов у парка». Рюбок наморщил лоб. Зачем? Затем. Рюбок наклонился вперед и пробежал глазами список. «Ты считаешь, он выберет себе новую жертву среди них, так?» Бритмари молча кивнула. Потом она повернулась в другую сторону и бросила долгий взгляд в сторону кабинета шефа. «Он будет вне себя, если узнает об этом», сообщил Рюбок, вручая Бритмари одну из чашек. Она встала, протягивая руку за чашкой, но та в последний момент неловко накренилась в руке Рюбока и кофе пролился, обжигая ее пальцы. «Прости!» — воскликнул Рюбок. Он шагнул к Брит-Мари, выудил из кармана носовой платок и аккуратно промокнул ее руку. Он едва касался Брит-Мари, однако от этих прикосновений по ее телу пробежала приятная дрожь. Она прикрыла глаза, чтобы отгородиться от него, отгородиться от самой этой сцены. Тщетно, закрытыми глазами присутствие Рюбока ощущалось еще острее. Он был так близко, что его теплое дыхание, словно дуновение летнего ветерка, ласково касалось ее щеки, и Брит Мари никак не могла перестать думать о том, каково бы ей было, подойди он еще ближе. Она отвернулась и аккуратно поставила чашку к себе на стол, пробежала взглядом свои записи, пытаясь привести в порядок мысли. Однако все, о чем в тот момент могла думать Брит Мари, так это насколько невозможны и запретны были ее чувства. Эй! — сказал Рюбок, хватая Бритмари за все еще влажную руку. «Я вижу, что тебя что-то гнетет. Не хочешь встретиться и рассказать мне об этом?» Не поворачиваясь к нему лицом, Бритмари молча покачала головой, уставившись на висевшие на дестертурной тяжелые тучи. «Вечерами я обычно делаю круг по парку», — сообщил он. «В районе девяти. Мне это помогает расслабиться после всего этого». Он сделал рукой приглашающий жест и добавил. Приходи, если будет желание. «Но вы же не хотите сказать, что этот самый болотный человек попытается пролезть ко мне через балконную дверь?» — спросила Гунила Нюман, вытаращив свои ярко накрашенные глаза. «Не знаю», — ответила Брит Мари. «Возможно, не могу сказать точно». Гунила наморщила лоб и поглядела вниз на свои габардиновые брюки-клёш и сабо на платформе Ее длинные испутанные волосы светлыми прядями свисали на плечи. Она походила на одну из ночных бабочек, которые обычно спали пьяным сном в предвариловке, или на девчонок, которые после полуночи шатались возле Гран-Палас. Бритмари думала над словами Кроука о том, что обе потерпевшие были необразованы и малообеспечены. Гунила Нюман вписывалась в их ряд, по крайней мере, на первый взгляд. «Не понимаю». — пробормотала Гунила, вытягивая изо рта влажную прядь. Потом она взглянула на свои наручные часы. «Чего вы от меня хотите?» — спросила она. Бритмари знала, что час был поздний, уже не время стучаться в двери и задавать вопросы о болотном убийце. Но ждать дольше она не могла. «Для начала я хотела бы, чтобы ты подумала и сказала, не видела ли ты кого-то подозрительного поблизости. Около дома, на крыльце или, может быть, на крыше?» «На крыше?» Гунилу Нюман это предположение явно позабавило. Она прикурила сигарету и отложила зажигалку на край раковины из нержавеющей стали. «Не видела?» — повторила свой вопрос Брит Мари, немало не обеспокоенная насмешливым тоном собеседницы. «Нет», — ответила та, — «конечно, я никого не видела, во всяком случае на крыше. В таком случае я просто попрошу тебя всегда держать балконную дверь закрытой» в особенности в ночное время», — сказала Брит-Мари. «Но здесь бывает так душно», — надулась Гунила. Брит-Мари проигнорировала этот комментарий, думая, что если бы Гунила видела распятых женщин, то не стала бы так ныть. «А в том случае, если ты увидишь что-то подозрительное, я хочу, чтобы ты позвонила мне», — продолжала Брит-Мари, вручая ей карточку со своими номерами, и рабочим, и домашним. Гунила взяла карточку и пробежала по ней взглядом. Затем сложила ее в несколько раз и бросила в миску, стоящую возле мойки. Хорошо, ответила она, нет проблем. В следующую секунду из дальней комнаты раздалось хныканье. Простите, Карина проснулась, мне нужно идти к ней, иначе она больше не уснет, чертов ребенок.